Глава шестая. Они уповают на помощь ветра. Охваченный все возрастающей тревогой, доктор постарался выяснить положение дел. Тот, кто в эту минуту оказался бы рядом с ним, мог бы расслышать сорвавшуюся с его уст фразу «Слишком сильна боковая качка и слишком слаба килевая". И поглощенный мрачным течением своих мыслей он снова погрузился в раздумья, подобно тому, как рудокоп спускается в шахту. Размышления нисколько не мешали ему наблюдать за тем, что происходило на море. Наблюдать море — значит размышлять. Начиналась жестокая пытка водной стихии от века, терзаемой бурями. Из морской пучины вырывался жалобный стон — На всем безмерном пространстве ее совершались зловещие приготовления. Доктор смотрел на все творившееся у него перед глазами, не упуская ни малейшей подробности. Но его взгляд не был взглядом созерцателя. Нельзя спокойно созерцать ад. Начинался пока еще малоприметный сдвиг воздушных слоев. Однако уже проявивший себя в смятении океана, усиливший ветер и волны, сгустившей тучи. Нет ничего более последовательного и вместе с тем более вздорного, чем океан. Неожиданные прихоти его соприродны его могуществу и составляют один из элементов величия океана. Его волна не ведает ни покоя, ни бесстрастия. Она сливается с другой волной, чтобы тотчас же отхлынуть назад. Она то нападает, то отступает». Ничто не сравнится с зрелищем бушующего моря. Как же выписать эти почти невероятные в своей непрерывной смене провалы и взлеты? Эти исполинские зыблющиеся холмы и ущелья, эти едва воздвигнутые и уже рушащиеся подпоры. Как изобразить эти кущи пены на гребнях сказочных гор? Здесь все неописуемо, и эта разверстая бездна ее угрюмо-тревожный вид, и ее совершенная безликость, и эта светотень, и низко нависшие тучи, и внезапные разрывы облаков над головой, и их беспрестанное, неуловимое глазом таяние, и зловещий грохот, сопровождающий этот дикий хаос. Ветер стал дуть прямо с севера. Ярость, с которой он налетал на судно, была как нельзя более кстати, ибо порывы его Гнали урку от берегов Англии. Владелец Матутины решил поднять все паруса. Вся в хлопьях пены, подгоняемая ветром, дувшим прямо в корму, урка неслась, как будто вскачь, с бешеным весельем перепрыгивая с волны на волну. Беглецы заливались смехом. Они хлопали в ладоши, приветствуя волны, ветер, паруса, быстроту хода, свое бегство и неведомое будущее. Доктор, казалось, не замечал их. Он был погружен в задумчивость. Померкли последние лучи заката. Они угасли как раз в ту минуту, когда ребенок, стоя на отдаленном утесе и пристально глядя на урку, потерял ее из виду. До этого мгновения его взор был прикован к судну. Какую роль в судьбе беглецов сыграл этот детский взор? Когда ребенок не мог уже ничего различить на горизонте, Он повернулся и пошел на север, между тем, как судно уносилось на юг. Все потонуло во мраке ночи.